Житие и страдания святого преподобно-мученика и исповедника Феодора и брата его преподобного Феофана Начертанных. Среди мучеников, пострадавших за Христа, одни подвязались за христианскую веру, противостоя защищавшим свое идолопоклонническое заблуждение язычникам. Другие же, подвязаясь за правую веру против христиан же, но только неправославно верующих, понесли не меньше трудов, чем первые – за что и получили равные с ними венцы. В ряду последних находится дивный и великий Феодор. Феодора возрастила Палестина, данная Богом в наследие Аврааму и справедливо называемая землей обетованной, так как не только из нее вышел весь лик пророков и патриархов, но и сам Христос по плоти произошел из нее же, а также и весь собор богоугодных апостолов. Та же страна явила миру и этот светильник веры и стол благочестия святого Феодора, ибо его благородные родители, все состояние и богатство которых заключалось в том, что они именовались христианами, жили во Святом Граде Иерусалиме. Святой Феодор еще в юности приобрел великую мудрость, и в отроческие лица он обладал уже не отроческим умом. Вместо того, чтобы заниматься детскими играми или увлекаться зрелищами, он постоянно пребывал в храмах Божьих, и не было для него ничто приятнее, как взирать на дела благие и честные и поучаться им. Вместе с тем он обнаруживал также беспрекословное повиновение своим родителям. Одним словом, преподобный, подобно плодоносному саду, с самого начала своей жизни показал, каков он будет впоследствии. Когда он подрос, родители отдали его в монастырь святого савы одному ученому и добродетельному пресвитеру, чтобы он изучил божественные книги священного писания, а вместе с этим обучился и страху Божию. У Феодора был брат по имени Феофан, моложе его по возрасту, но равный ему по добродетели. Он вместе со старшим братом находился в обучении у одного и того же пресвитера. Обладая острым умом, Феодор в короткий срок пришел всю подданную ему книжную мудрость, но, не довольствуясь этим, он, стремясь к приобретению более высоких познаний, вышел из обители и, найдя одного преклонных лет человека, преисполненного мудрости, упросил его, чтобы тот взял его к себе в ученики». От этого человека святой Феодор не только вполне усвоил всю внешнюю мудрость, но и внутренней научился. Он научился от старца презирать мир и все мирское, и овладел в совершенстве обеими науками мирской и духовной, снова вернулся в обитель святого савы Сделавшись иноком и творя угодные Богу дела, Феодор многих превзошел своей жизнью. Кто был там более кроток, чем он? кто не злобливее его, кто воздержаннее, кто лучше его знал время, когда надо было молчать или сказать что-нибудь, или исполнить какое-либо дело, так, чтобы не нарушить свое безмолвие, не потерять случай сказать в свое время что-нибудь полезное, не пропустить какую-либо монастырскую работу. Кто в такой степени умертвил свое тело, обуздал язык и глаза и отразил нападение помыслов, какой сделал все это Феодор? За такие его добродетели, по Божию смотрению и по желанию всей братели обители, Иерусалимский святитель посвятил его в сан Пресвитера. Таким образом, обитель святого савы имела его у себя как добрую пчелу, прилежно собирающую мед добродетелей. О Феодоре надо еще сказать, что он уподобился пророку Иеремии, которому сказано... Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Ибо когда он еще отроком жил в лавре и обучался грамоте у вышеупомянутого пресвитера, то этот боговдохновенный муж пророчествовал о том, что этот прекрасный юноша завершит свою земную подвижническую жизнь мученической кончиной ради Христа. Это и впоследствии, как покажет дальнейшее повествование. В то время снова вспыхнула иконоборческая ересь, искорененная из церкви после Льва и Саврянина, Константина Капронима и его сына Льва, и преданная проклятию Седьмая Вселенским собором созванным благочестивой царицей Ириной и ее сыном Константином. Вновь восстановил эту ересь злочестивый царь Лев Армянин, о первоначальной жизни которого здесь уместно будет сказать несколько слов. В Никифора он был сперва начальником армянской гвардии, а потом знатным сановником и предводителем восточной армии. Затем он хитростью взошел на престол, свергнул доброго и благочестивого царя Михаила по прозвищу Рангава, которого он заставил постричься в иночество. При этом он оскопил его сыновей Игнатия и Феофилакта и отослал Михаила с женой и детьми в заточение. Когда святейший патриарх Никифор венчал льва армянина в соборной церкви на царство и возлагал на голову его венец, то почувствовал в руках своих боль, как от терния, как будто венец в руках святителя стал терновым, причинявшим болезненные уколы, и понял тогда святейший патриарх, что это ясное знамение тех великих скорби и бедствий, которые нанесет впоследствии Христовой церкви этот царь. Вначале лукавый царь скрывал таившуюся в нем ересь и казался как бы благочестивым, пока не укрепился на престоле. Но после Великой войны с болгарами, в которой он явился славным победителем, он, наконец, извергнул таящийся в нем яд злобы, открыто показав себя иконоборцем. Началось это так. Вернувшись с войны, царь вспомнил об одном затворнике, некогда предсказавшему ему, что он будет царем, что и сбылось. Задумав отблагодарить его за это пророчество, царь послал ему с одним верным слугой разные дары – золотые, серебряные сосуды, различные кушанья и индийские ароматы. Но царский посланник не застал уже этого инока, так как тот скончался, а вместо него в том же затворе жил ученик его Саватий. Посланник царский стал уговаривать его принять царские дары, присланные его учителю, и помолиться о царе, Но Саватий отверг дары, а вместе с ним и принесшего их, и назвал царя недостойным царского престола за то, что он почитает иконы и повинуется догматам, установленным прежней царицей Ириной и бывшим патриархом Тарасием. При этом окаянный злословил на Ирину и Тарасия, называя первую рысью, а второго народным возмутителем. Царю же Льву он угрожал скорым лишением царства и жизни, если он в непродолжительном времени не отвергнет икон как идолов. Возвратившись к царю, посланник рассказал ему все слышанное о Чернорисса и передал еще письменное послание от этого о том же. В недоумении царь призвал одного из вернейших своих советников по имени Феодот, сына Мелиссийского Патриция Михаила по прозвищу Касситер, и наедине советовался с ним, что делать. Феодот уже давно был заражен иконоборческой ересью и только выжидал удобного случая, чтобы открыто исповедать свое нечестие. Он дал царю следующий совет. «В дагестанском монастыре, — сказал он, — живет один святой инок, чудотворец и прозорливец. Надо с ним побеседовать и поступить так, как он посоветует». Когда царь согласился с ним, Феодот тайно поспешил в дагестанский монастырь к меченому им чернорисцу, который был еретиком. Придя к нему, он сказал... В наступающую ночь царь придет к тебе в худой одежде, чтобы побеседовать о вере и других предметах и получить от тебя разумный совет. Ты же убеди его принять отвергнутые догматы прежнего царя льва и саверянина и выбросить из божьих храмов идолы, так окаянный называл святые иконы. Затем постарайся устрашить его, что если он этого не сделает, то в скором времени вместе с жизнью лишится и царства, если же он пообещает исполнить это, то пророчески предреки ему долгую жизнь и благополучное царствование. Таким образом, еретик Феодот с еретиком же иноком сговорились привлечь к своему нечестию царя, имевшего упадок, Удобопреклонная к их замыслу сердце, ничего не зная о лукавстве Феодота, царь ночью встал и в худой одежде, чтобы не быть узнанным, пошел к этому ложному чудотворцу и лживому пророку. Проводником его был все тот же Феодот. Когда они пришли к помянутому черноризцу, и беседа уже началась, черноризец стоя около царя, и как бы по божественному откровению, узнав об его царском сане, с удивлением произнес, «Нехорошо поступил ты, царь, скрывая пред нами под худыми одеждами свое царское достоинство. Но хотя ты и поступил так, однако благодать Духа Божия не позволила нам долго оставаться в неведении и открыла, что ты царь, а не простой человек». Царь пришел в ужас от этих слов и, убедившись святости и прозорливости чернорисца, поверил его пророческому дару и способности чудотворения. Он легко склонился к тому, что тот приказывал, нисколько не сомневаясь во всем, что пророчествовали его уста, и принимая гибельный для души и полный змеиного яда совет еретика, как здравый и душеполезный, немедленно же он обещался исполнить все советы чернорисца, наученного подобным ему еретиком Феодотом, и ушел полный злого намерения воздвигнуть гонения на святые иконы. И вот, подобно сильной буре, нечестивый царь начал возмущать покой церкви Христовой, Святейшего патриарха Никифора, не потворствующего его нечестивому намерению, он сослал в заточение в Проконис. Точно так же изгнал он и заключил в отдельных странах Феофана, настоятеля обители, известной под названием Великого Села, а также Феодора, Студита и многих других великих и боговдохновенных отцов, сильно сопротивлявшихся ему на патриарший же престол он возвел в самый день воскресения христова вышиб упомянутого еретика феодота мелисийского по прозвищу касситера и был он как мерзость запустения стоящая на месте святом когда бог в праведном гневе своем на нечестие царя не замедлил наказать его своим судом и допустил внезапное нашествие иноплеменников были обитавшие в восточных пустынах оравитяне. Собрав всю свою силу, они вторглись в греческие области, опустошая земли, нападая на палестинские монастыри и, между другими, на обитель святого Савы, где иночествовал блаженный Феодор со своим братом Феофана. Святейший патриарх святого града Иерусалима понял, что это казнь за грехи и следствие гнева Божия за бесчестие и отвержение святых икон. Побуждаемый ревностью по православию, он начал искать, каким бы образом погасить это пламя и обличить зло, творимое нарушителями отеческих преданий, вводящими новшества. После некоторых поисков он нашел подходящего для этого дела человека в лице преподобного Феодора, известного своей праведной жизнью и мудростью, дышавшего божественной ревностью и с непоколебимым мужеством стоявшего на страже православия. Оградив его молитвой и утвердив надеждой на Христа, патриарх послал его в царствующий град для обличения беззакония. Блаженный Феодор, как послушный сын, не отказался от исполнения приказания, готовый немедленно понести за правую веру не только многочисленные труды, но и принять страдания и даже душу свою положить за честь святых икон. Он с радостью повиновался. Взяв с собой своего брата Феофана, Феодор отправился в путь и скоро достиг царской столицы. Здесь он прежде всего бесстрашно обличил в ересе наемника, который не был пастырем, то есть Феодота Мелиссийского, уже патриарха Константинопольского. Преподобный открыто укорял его в том, что он развращает тех, кем и управляет, губит словесных овец стада Христова, питаемых вредной пищей еретического учения, и разоряя церковь правоверия, созидая капище зловерия. Представ затем пред самим царем, и имея в устах божественное слово, подобное острому мечу, Феодор начал устрашать царя, ясно доказывая ему, что он не только губит свою душу, но и людей божьих влечет за собой в погибель, развращая их посредством обмана. В то же время он умолял его снова вернуться к благочестию, оставив злочестивое мудрого нет. «Может быть, — сказал он, — ты умилостивишь таким образом Господа и не испьешь всю чашу гнева Божия, тяготеющего над тобой». Удивившись свободной речи мужа, убедительности его слов, кротости нрава и его бесстрашному дерзновению, царь кротко принял обличение. Призвав его вторично, царь начал дружески беседовать с ним, спросил, кто он, откуда пришел и чего хочет достигнуть своей дерзновенной речью. Сообщив царю о своем отечестве и прибытии из Палестины, святой рассказал также и о причине своего прихода, а именно, что нарочно пришел к нему, чтобы открыто вступиться за Божию честь, видя, как бесчестят царя небесного в его иконах и оскорбляют его в лице неправедно гонимых служителей его. Не подобает, — говори он, — бояться земного царя больше небесного. Наш долг — обличать царей, если они прогневляют Бога. Затем преподобный стал излагать догматы святой веры и учить воздаянию божественным иконам должного поклонения. Приведя много мест из священного писания, он прибавил, что «почитание святых икон есть знак нашей любви и стремления ко Христу, а также свидетельство нашей веры и нашего исповедания Его воплощения». Царь долго спорил с ним, много возражал ему от своего зловерия, но безуспешно, так как слова божественного мужа были тверды, как адамант, а вера его непоколебима, как твердая стена. После долгого спора Феодор победил царя в словах вопрении и доказал ему несправедливость его воззрений. Что же тогда сделал лукавый царь? Он задумал лестью поколебать непоколебимого, пытаясь просьбами и дарами и обещанием почести склонить Феодора к единомыслию с собой, но не имел успеха. После многих увещаний со стороны царя святой смело и безбоязненно сказал ему, «Ты забыл свои обеты, царь, данные тобою Богу. Когда архиерей возлагал венец на твою главу, пощади свою душу, верни церкви украшение ее, не воздвигай брань на Бога, судью праведного и крепкого». Тогда царь переменил коварную кротость на свою природную и свойственную его имени звериную ярость. Он приказал долго и сильно бить исповедника Христова Феодора и его брата Феофана, и затем сослал их в заточение к морскому устью, запретив кому бы то ни было подавать им пищу, питье и одежду, чтобы, как говорил нечестивый царь, злые погибли злою смертью. Но когда святые страдали за христовые иконы, томимый их хладом, гладом и жаждою, Бог, отмщенный Господь, незамедливо воздать беззаконному своим праведным судом. В скором времени, имеющий общее со зверями имя и жестокость, погиб общей с ними смертью, ибо его закололи, как зверя. Гибель эта была признаменована в особом откровении, которое получила мать царя незадолго до смерти своего нечестивого сына. Уже много лет она была вдовой и проводила воздержанную жизнь. Однако во сне она имела следующее видение. Ей казалось, что она шла во Влахернскую церковь Пречистой Девы Богородицы и, входя в дверь, встретила некую Пресветлую Деву, окруженную множеством мужей в белых ризах. Между тем, как церковь была залита потоками крови, дева велела одному из мужей, облеченных в белые ризы, почерпнуть и наполнить кровью глиняный сосуд, и отдать его матери нечестивого царя, чтобы та выпила. Видя это, мать царя с ужасом сказала, «Я уже много лет не ем мясо по причине моего вдовства и не беру в уста чего-либо кровавого. Как же я буду пить эту кровь?» Тогда пресветлая дева с гневом спросила ее, «Зачем же сын твой не перестает исполняться крови и этим прогневляет меня и моего божественного сына?» Здесь сон прервался. И мать царя тотчас же проснулась в страхе и трепете, с этих пор она стала непрестанно и со слезами увещевать своего царственного сына, чтобы он перестал низвергать святые иконы и проливать из-за них христианскую кровь. Но второй Иуда, послушный раб ереси и лукавый обманщик, остался неисправимым. Вскоре после того было и второе видение на этот раз самому царю за шесть дней до его мучительной кончины. Ему явился в святейший Тарасий, давно уже скончавшийся и бывший патриархом царствования Ирины и Константина. С великим гневом Тарасий повелевал в видении некому мужу по имени Михаилу ударить царя мечом, исполняя повеление. Михаил нанес царю сильный удар мечом и пронзил его. Царь видел все это сам и проснулся в великом трепете, недоумевая, что это должно означать. Думая, что в монастыре святого Тарасия живет какой-то Михаил, замышляющий убить его, он тотчас же послал за монахами и, разведывая о Михаиле, приказал держать их в оковах, пока они не представят ему находящегося среди них Михаила. В Константинополе в это время проживал некий воевода по имени Михаил, а по прозвищу Травлий или Волвоз, родом из Амории. Прежде он сам много помогал Льву в достижении царского престола, был верен ему и любимым, так что Лев даже стал восприемником его сына. Но впоследствии, разгневавшись на царя по какой-то причине, Михаил переменил свою дружбу на вражду и, пируя со своими друзьями, часто в пьяном виде по неосторожности злословил царя. Видя, что Михаил враждебно относится к царю, некоторые из тайных врагов последнего присоединились к нему, в число их было немалое. Они совер... совещались убить царя, а Михаил было возвести на царство. Будучи невоздержан на язык, Михаил не скрыл этого, но где-то похвалился, что будет царем. Это слово дошло до царя, и он немедленно схватил Михаила и осудил его на сожжение живым. Связанного Михаила уже вели в банную печь, и царь смотрел, желая сам увидеть его кончину. Это было 24 декабря, в канун Рождества Христова. Жена царя, Феодосия, узнав об этом, поспешно вышла из своих палат и стала с гневом укорять царя и даже называть его богопротивным за то, что он не почитает даже святого дня, когда ему предстоит причаститься божественных тайн. Царь послушался ее и велел вернуть Михаила, отлагая его сожжение до другого времени. А затем, обернувшись к царице, сказал, «Я поступил так, как ты повелела, жена, и сегодня послушался твоего гневного увещания, но и сама ты, и дети наши, увидите, что будет после». Этими словами беззаконный царь невольно изрек о себе пророчество, потому что близка была его кончина. Сторожить закованного Михаила царь поручил одному из дворцовых стражников по имени Папий, а сам взял к себе ключи от оков узника и всю эту ночь провел без сна и в печали. Это скорбел дух его, не ведая, что делать. Встав, царь пошел взглянуть на узника, что тот делает, плачет или сетует. Как-то обыкновенно бывает у осужденных на смерть. Открыв тихонько тайную дверь в комнату Папия, он увидел нечто совершенно неожиданное для себя — Именно Михаила, которого он надеялся найти сетующим и скорбящим, он увидел в глубоком сне, почивающим на высоком и украшенном ложе папия, а самого папия, дремлющего на голой земле. Царь пришел в ужас, видя осужденного узника в таком почете и спокойствии, и удалился в гневе, грозясь погубить не только Михаила, но и папия. Это слышал один отрок, находившийся в той же комнате. Узнав царя, он разбудил Михаила и папе и рассказал им, что приходил царь и грозился погубить обоих. Все были в страхе. Тогда Михаил, без всякого препятствия со стороны папия, послал к своим единомышленникам некого феоктиста с повелением сказать им, «Если вы теперь же без промедления не приведете в исполнение того, о чем мы совещались, то завтра я расскажу о вас царю и обличу каждого поодиночке, чтобы не один я погиб злою смертью, но и вы все умерли вместе со мной». Соучастники в сговоре испугались такой угрозы и, собравшись, стали обдумывать, Как бы им избавить и себя, и Михаила, от угрожающей беды и смерти? Дело было в полночь, и в церквях начиналось обычное всеночное бдение под Рождество Христово. Посоветовавшись, они спрятали оружие под одеждой и пошли к так называемым слоновым дверям, ведшим царский дворец. Смешавшись там с царскими певчими, входившими через эти двери во дворцовую церковь, они вместе с ними вошли в церковь, как бы на бдение. Царь, Также пришел в церковь и, стоя на правом клиросе, как он обыкновенно делал, сам начинал церковное пение, обладая очень громким голосом. Уже пели канон, и приближалась седьмая песнь, когда заговорщики тихо стали говорить друг другу. «Что мы здесь стоим и ничего не делаем? Скоро кончится пение. Чего же мы ждем?» В это самое время царь громко запел седьмой Ирмос второго канона на праздник Рождества Христова, И вот один из заговорщиков вынул меч из-под одежды, бросился на царя, но ошибся. Вместо царя он ударил регента правого Клироса, потому ли, что он ростом походил на царя, или же потому, что вследствие стужи он имел так же, как и царь, покрытую голову. Когда регент обнажил голову, то ошибка обнаружилась. Сам же царь, увидев их замысел, побежал в алтарь и схватил в крест, стал им защищаться в дверях, отражая удары заговорщиков. Но вот подошел какой-то странный воин громадного роста. Увидев этого воина, царь начал заклинать его божьим алтарем, не причинять ему зла. Теперь время не заклинаний, но убийца. Ответил тот и нанес льву армянину своим оружием сильный удар, жестоко поранил его и отрубив руку вместе с концом Христа. Тогда и остальные воины начали рубить царя по всему телу упал на пол лев лежал в луже своей крови и еще продолжал дышать видя что он еще дышит один из воинов отсек ему голову так закланный как зверь без законный царь на рассвете дня в жестоких мучениях испустил свой дух убит он был на том самом месте где впервые дерзнул бросить на землю оплевать и растоптать ногами образ спасителя Процарство у Левр Армянин семь лет и пять месяцев, но своей жестокостью сравнялся с великими древними гонителями церкви. По совершению убийства тело его было выброшено на площадь города и весь день пролежало неубранным. И не было никого, кто бы пожалел о его смерти, но весь город радовался. Рассказывают еще, что в тот самый день... Когда был убит этот окаянный хулитель икон, был слышен с неба радостный глаз, возвещавший многим смерть злочестивого царя. Некоторые мореплаватели слышали этот глаз, записали час и потом узнали, что в это время действительно погиб звероименный и зверонравный кровопийца. Детям же ему было сделано в достойной степени то, что он сам причинял детям своего предшественника, царя Михаила Рангава. Как было уже сказано выше, он оскопил двух сыновей Михаила, точно так же были оскоплены и его четыре сына, Василий, названный Константином и предназначенный к царствованию, Саватий, Григорий и Феодосий. Последний не вынес болезни, следующий за оскоплением умер и был погребен вместе с отцом, а Василий, названный Константином, онемел от этой же болезни. Все они были заточены вместе с их матерью. После убиения льва воины отправились к Михаилу и постр... посадили его на царский престол с оковами на ногах, ибо ключ от оков, как было сказано, хранился у самого царя льва. Затем, когда уже наступил день, они разбили оковы и отвели его в собор. Таким образом, Михаил Травлей венчался на царство в самый день Рождества Христова. Вскоре после воцарения Михаила все христовые исповедники были освобождены из заточения и невозбранно вернулись каждый к себе. Хотя новый царь Михаил не был православным и был приверженцем той же иконоборческой ереси, однако он не преследовал православных, представляя каждому свободу веровать по-своему. Он был человек, не в слове Божьем, и не занимался книжным чтением, но был весь погружен в мирскую суету и житейские попечения. Блаженный Феодор со своим братом Феофаном вернулись, однако, не в свое отечество Палестину, но в Царьград. Удел, доставшийся им для проповеди, и начали открыто проповедовать благочестие, многих отвращая к наборческой ереси и наставляя в истинной вере. Жил в то время в царьграде некий муж по имени Иоанн, который держался той же ереси, что и царь, и пользовался у него большим влиянием. Нося иноческую одежду и лицемерно показывая себя образцом добродетели, он обманул не только царя, но и многих членов верховного правительства, так что те его слушали и во всем следовали его лукавым советам. Он взошел на патриарший престол, наследуя еретику Феодоту, будучи и сам таким же еретиком. Не желая видеть на свободе Феодора и Феофана этих двух светильников православия, посвящавших весь царственный город, он заключил их в темницу, потом призвав их к себе для собеседования, долго спорил с ними, но не будучи в состоянии победить их, изгнал их из города, выхлопотав на это особый царский приказ, так как он был учителем и первым советником царя. Этим приказом святые Феодор и Феофан были сосланы в заточение в страну, известную под названием Сосфений. Но для преподобных исповедников чужая страна стала ради Христа как бы отечеством, ибо они всюду готовы были пострадать за Христовы ику Вскоре после этого царь Михаил скончался, оставив по себе на престоле сына Феофила. Усерднее других, приверженного к инаконаборческой ереси и снова воздвигшего гонения на церковь. Снова начали выбрасывать и предавать по руганию святые иконы, снова начали готовить для православных истязания, темницы и судилища. Снова возобновилось всякого рода неправедное мучительства Многие, устрашившись мук, повиновались, хотя впоследствии и покаялись. В это время постигли новые страдания и Феодора. Царю стало известно, что он непоколебим в своем исповедании и непреодолим в своем слове. И как сам чтит иконы, так учит поступать и других. Тотчас же нечестивый царь приказал взять преподобного Феодора на суд. И вот по царскому повелению привели блаженного вместе с братом его Феофаном и другими православными городскому епарху на истязание. Когда после долгого словесного спора, ласкательства и угроз правителя, Феодор не склонился на его убеждения, то блаженного обнажили и в течение долгого времени сильно били толстыми плетьми. Когда же мучители перестали его бить, он стал посреди судилища ногой и окровавленный, украшенный перед ангелами и людьми, полученными за хреста епарху показалось неприличным это зрелище, но святой сказал... Я, борец, и вышел бороться к врагам за иконы Господа моего. Борцы же выходят на борьбу обыкновенно ногими. Если я увижу изнемогающим кого-нибудь из верных, терпящих теперь от вас раны, то тотчас же вместо него подставлю под удары свое тело, и этим пополню недостаток его терпения. Вот для чего стою я, Нагим. О, сильный муж! О, свободная речь! О, усердие к Богу! После того Феодор с братом снова были посланы в заточение в Анфусию. Кто расскажет злострадания, вынесенные именно пути, и в указанном месте – оковы, бури, голод, солнечный зной, ночной мороз, клеветы, ежедневное умирание и восстание. Кто подробно сочтет новые раны, удары, заушения, достаточно сказать, что ради Христа они с радостью терпели все эти мучения вместе с долгим изгнанием. Прошло два года, и их снова по царскому приказу привели в Константинополь и представили на испытание самому царю, ибо очень хотелось ему склонить их в свое зловерие. Что они претерпели в это время, явствует из написанного ими впоследствии послания к Иоанну, епископу Кизическому. В этом послании они сами повествуют о себе следующее. Когда нас привели в царский дворец, и мы входили в дверь, то царь показался нам очень страшным и дышащим яростью. Множество придворных отовсюду окружили нас, и мы издали поклон... поклонились царю. Он же свирепым голосом и злым словом велел нам подойти ближе к себе и спросил, «В какой стране вы родились?» Когда мы ответили, в мавиатской стране он снова спросил, «Зачем же вы пришли сюда?» И прежде, чем мы успели ответить, он приказал бить нас по лицу. И долго заушали нас тяжелыми ударами, так что мы едва не упали на пол. И если бы я не схватился за одежду бившего меня, говорит Феодор, то упал бы к подножию царского престола. Но, держась за одежду, я неподвижно принимал удары. Когда нас перестали бить, царь снова спросил, «Зачем вы сюда пришли?» Мы молчали и смотрели вниз, так как не пришли еще в себя от страданий, причиненных ударами. Тогда царь яростно обратился к близостоявшему правителю и, пылая великим гневом и непристойно бронясь, сказал «Возьми их отсюда и клеймив их лица отдай двум сарацинам, чтобы те отвели их в свою землю». Невдалеке стоял какой-то стихотворец, державший в руках артию с написанными относительно нас готовыми стихами, Царь велел ему прочесть их и прибавил «Если стихи плохи, то не смущайся этим». А тот ответил «Достаточно и таких стихов для их поругания». Кто-то из присутствующих еще заметил «Они, владыка, даже не достойны лучших». Затем были прочтены следующие стихи «Так как все любят посещать град, где при чистые ноги Бога слова стояли, для восстановления Вселенной явились во всечестном месте и эти лукавые и нечестивые сосуды». Совершив там много постыдного по неверию и злочестию, они прогнаны оттуда, как отступники. Но и прибежал в царствующий град, и тут не оставили своего неистового буйства, поэтому заклейменные, как злодеи, на лицах, осуждаются и снова изгоняются. Выслушав чтение стихов, царь повелел отвести нас под стражу. Так говорили о себе святые. Когда мы вышли, кто-то догнал нас и повелел вернуться поспешно, доставил нас обратно к царю. Увидев нас, царь сказал, «Мне кажется, что, уходя, вы говорили про себя. Мы надругались над царем, но сначала я сам надругаюсь над вами, и тогда отпущу вас». Сказав это, он велел нас раздеть, после того, как нас обоих раздели, первого начали бить меня, говорит Феодор. Причем сам царь помогал истязателям и непрестанно кричал, «Бей сильнее!» и били меня по плечам и по груди без всякой пощады и милости. Пока меня били, я громко восклицал, «Мы ни в чем не согрешили против тебя, царь!» А также, «Господи, помилуй, Пресвятая Богородица, приди к нам на помощь!» Затем стали бить моего брата, который взывал подобным же образом. «Пресвятая Богородица, бежавшая с сыном своим в Египет, презри на мои мучения, Господи, Господи, избавляющий слабого от рук сильнейших, не от ими помощи Твоей от нас!» Волю надругавшись над нами, царь снова велел отвести нас под стражу. Все это написала о себе к епископу Кизическому сами доблестные страдатели. Спустя четыре дня их снова привели к епарху, который ласково сказал им, «Только раз причаститесь, святых тайн, вместе с нами, и я отпущу вас идти, куда захотите». Но блаженный Феодор ответил ему, «Твое предложение, епарх, похоже на то, как если бы кто-нибудь сказал мне, Об одном, молю тебя, позволь только отсечь тебе голову, а затем можешь идти куда хочешь. Знай, что отвратить нас от правоверия так же трудно, как переставить небо и землю так, чтобы земля стала наверху, а небо внизу. Тогда епарх приказал заклеймить им лица начертанием на них вышеуказанных стихов. Недавно полученные страдальцами раны еще не зажили и причиняли им страшную боль. Несмотря на это, их растянули на досках лицами кверху и начали колоть им лица нарочно приготовленными орудиями, выбивая на них вышеприведенные стихи. Весь день мучили их этими начертаниями. И только когда зашло солнце и наступили сумерки, мучители прекратили истязания. Уходя от епарха, начертанные страдальцы сказали, «Знай, все происходящее здесь, что стоящий на страже рая Херувим отступит при нашем приходе» увидев на наших лицах эти начертания, и опустит свое пламенное оружие, открывая нам свободный доступ в рай, ибо еще от века не было этого нового мучения, причиненного нам ныне. И во всяком случае эти начертания будут и на лики Христова, и на вас падет вина в этом, ибо Он говорит, «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». После этого нового и бесчеловечного мучения, понесенного за святые иконы, когда кровь еще не перестала струиться, святых заключили в темницу, а затем, по повелению вышеупомянутого Иоанна, бывшего в то время патриархом, снова сослали в заточение, в Апомею Вифинскую. При этом был отдан приказ, чтобы, когда они там умрут, не сподоблять их тела погребения, но выбросить далеко за город, как трупы животных. По пути на место заточения святых исповедников случилось им просто пройти мимо того острова, где жил в то время также в заточении за святые иконы святой Мефодий, впоследствии патриарх Цареградский. Он был там заточен в гробе, в пещере, с двумя разбойниками и получал пищу от некоего рыбака. Случайно встретившись по дороге с этим рыбаком, святые разузнали от него все о святом Мефодии. Не имея возможности увидеться с ним по жестокости сопровождавших их воинов, они написали к нему при помощи того же рыбака такими стихами. «Живому мертвецу и мертвому животворцу, живущему на земле и попирающему землю, пишут начертанные узники узнику». Святой Мефодий утешился духом, прочтя эти стихи, а узнав еще о преподобных страстотерцах из рассказа рыбака, он воздал благодарение Богу, укрепившему их на такой подвиг, и написал им стихами же следующее. В, в книги небесные двух, запечатленных по лицу тех, кто погребен раньше смерти, приветствуют соузник живопогребенный. Ведомые воинами преподобные достигли Апамии, неся на челах достоверные знамения своей благочестивой веры во Христа. Там они были заключены в темницу. Будучи уже преклонного возраста, преподобный Феодор изнемок здесь от многочисленных ран и принесенных трудов. В день памяти святого первомученика Стефана он почила о господи Вечное успокоение оставил самое многострадальное тело в оковах за Христа подъятых. Преподобный Феофан, его брат по плоти и по духу, оплакав свое разлучение с братом и пропев надгробные песнопения над ним, положил его в деревянный гроб. Рассказывает, что один великий по своим добродетелям старец случайно был в Апомее во время представления преподобного Феодора и услышал ангельское пение с высоты возвращающее о торжественном вошествии восшествии души мученика вместе с ангелами на небо. По смерти царя Феофила церкви были дарован мир. Благочестивая царица Феодора своим сыном Михаилом возвратила из заточения всех святых отцов и воздала им честь и хвалу. Тогда освободили от темничного заключения и святого Феофана. Он вместе с прочими пришел в царь неся на своем челе знамение своей победы над зловерием и был почитаем среди святых отцов, как херувим среди ангелов. В первую неделю Святой Четыридесятницы были с великим торжеством внесены в церковь святые иконы. На это торжество блаженный Феофан написал и воспел прекрасный канон. Затем он был поставлен митрополиты города Никеи и рукоположен святым патриархом Мефодием, тем самым, который был раньше заключен в пещере. Таким-то образом восиял свет православия, и благодатью Христовую совершенно была прогнана тьма иконоборческой ереси в течение 120 лет, смущавшая и помрачавшая Божию Церковь. Вскоре после того были перенесены из Апамии и Фалкидон мощи исповедника Христова преподобного Феодора, причем от них подавалось много исцелений во славу Христа Бога со Отцом и Духом Славимого вовеки. Аминь.